Разговор был неожиданно тихий. Теперь Рима почувствовала, что из-за паспорта можно раскричаться. «Это мне нравится», – саркастически захохотала она. «Где же меня пропишут без паспорта?» «Паспорта я не дам». «Я на содержание пойду», – истерически закричала Римма. «Я жандарму отдамся». «Кто тебя возьмет?» – Варвара Степановна критически осмотрела дрожащую фигурку, И пылающее лицо дочери. «Не найдет жандарм получше?» «Я на Тверскую пойду», кричала Римма. «Я к старику пойду. Я не хочу жить с ней, с этой дурой, дурой, дурой». «Ах, вот как ты с матерью разговариваешь», — с достоинством поднялась Варвара Степановна. «В доме нужда, все разваливается, недостаток. Я хочу забыться, а ты? Папа это будет знать». «Я сама напишу на Камчатку», — в выступлении прокричала Римма. «Я получу у папки паспорт». Варвара Степановна вышла. Маленькая и взъерошенная Римма возбужденно шагала по комнате. Отдельные гневные фразы из будущего письма к отцу носились в ее мозгу. «Милый папка», — напишет она, — «у тебя свои дела, я знаю, но я должна все сказать тебе». «Оставим на маминой совести утверждение, будто Стасик спал на моей груди. Он спал на вышитой подушечке, но центр тяжести в другом. Мама твоя жена, ты будешь пристрастен, но дома я не могу оставаться, она тяжелый человек. Если хочешь, я приеду к тебе на Камчатку, но паспорт мне нужен, папка». Римма шагала, а Алла сидела на диване и смотрела на сестру. Тихие и грустные мысли ложились ей на душу. Рима суетиться, думала она, — «а я несчастна. Все тяжело, все непонятно». Она пошла к себе в комнату и легла. Мимо нее прошла Варвара Степановна в корсете, густо-наивно напудренная, красная, растерянная и жалкая. «Я вспомнила», — сказала она, — «Ростохины съезжают сегодня. Надо отдать шестьдесят рублей». Грозятся в суд подать. На шкафчике яйца лежат. Завари себе, а я схожу в ломбард. Когда часов в шесть вечера Марходский пришел с лекцией домой, он застал в передней упакованные чемоданы. Из комнаты Ростохиных доносился шум. Очевидно, ссорились. Там же в передней Варвара Степановна как-то молниеносно и с отчаянной решимостью одолжила у него 10 рублей. Только очутившись в своей комнате, Мархоцкий рассудил, что сделал глупость. Комната Мархоцкого отличалась от прочих помещений в квартире Варвары Степанны. Она была чисто убрана, уставлена безделушками и увешана коврами. На столах в порядке были разложены принадлежности для черчения, щегольские трубки, английский табак, костяные белые ножи для разрезывания бумаги. Станислав не успел еще переодеться в свой домашний костюм, когда в комнату тихо вошла Римма. Прием она встретила сухой. «Ты сердишься, Стасик?» – спросила девушка. «Я не сержусь», – ответил поляк. «Я попросил бы только избавить меня от необходимости быть свидетелем эксцессов вашей матери». «Скоро все кончится», — сказала Римма. «Скоро я буду свободна, Стасик». Она села рядом с ним на диванчик и обняла его. «Я мужчина», — начал тогда Стасик. «Это платоническое прозябание не для меня. У меня карьера впереди». Он раздраженно говорил те слова, с которыми обычно в конце концов обращаются к некоторым женщинам. Говорить с ними не о чем, нежничать с ними скучно — а переходить к существенному они не хотят. Стасик говорил, что его снидает желание. Это мешает ему работать, вселяет беспокойство. Надо кончить в ту или иную сторону. Каково будет решение, ему почти все равно, лишь бы решение. «Отчего сейчас же эти слова?» – задумчиво промолвила Римма. «Отчего сейчас же я мужчина и что-то надо кончить?» «Отчего такое злое и холодное лицо? Неужели нельзя говорить ни о чем другом? Ведь это тяжело, Стасик. На улице весна, так красиво, а мы злимся». Стасик не ответил, оба молчали.